«Александр. Эпиграф. Если хочешь узнать сердце человека, заболей». Японская пословица. После Ольгиных слов о том, что следствие разберется, мне стало совсем тоскливо. Уж кто-кто, а я доподлинно знала, как бывает. Но не рассказывать же Ольге о том, что я знаю. Поэтому я только вздохнула. «Ты чай-то пей». Что-то лицо у тебя красное совсем не заболело?» Дотянувшись с ладони до ее лба, как обычно проверяла температуру у Сони, я ощутила, как пылает кожа. «Оль, а давай-ка градусник поставим? Не нравишься ты мне. Идем». Я заставила ее подчиниться и пойти за мной в Сонину комнату, уложила там на кровать и сунула под мышку термометр. «Ты полежи, отдохни. Все равно ведь никуда не торопишься, да?» «Я так понимаю, радовать маму сюрпризом до праздника не станешь?» Я укрыла Паршинцеву, свернувшуюся в клубок мягким тёплым пледом, и присела на край кровати. Ольга благодарно улыбнулась. «Я тебя не очень стесню сегодня. Не хочу маму огорчать. Она так переживает». «Ну так позвони, скажи, что переночуешь у подруги после работы, мол, с кафедры прямо поедешь». «Да, я только... Ну, посплю чуть-чуть и сразу», — забормотала она, закрывая глаза. «Конечно, поспи. Но я сейчас одна». Закрыв дверь в детскую, я побрела в собственную спальню. Машинально начала разбирать вещи в большом шкафу, хотя там и так все было в идеальном порядке. Внезапно рука нащупала что-то кожаное, похожее на футляр. Я потянула находку к себе и с удивлением обнаружила в небольшом чехле собственный ключ от мотоцикла. Странно. Мне казалось, что Сашка носит их на своей связке. Он ведь категорически запретил мне приближаться к байку. Разглядывая находку, я чувствовала, как в душе что-то зашевелилось, что-то тревожное, но имеющее огромное значение для меня, для Акеллы. «Да». «Точно. Ключи!» «Галя сказала, что так и не нашла ключи от нашей квартиры». «Не нашла. А точно помнила, что они всегда были в сумке». Последний раз она пользовалась ими достаточно давно, несколько раз приходила, когда я была дома, отпирала ей двери сама, следовательно, ключи пропали сто лет назад. И вот здесь могла быть разгадка исчезновения меча. А мне теперь позарез нужен Никита, мой бывший телохранитель и наперстник тех делах, которые я хотела скрыть от отца и мужа. Никита, так здорово помогавший мне в решении некоторых вопросов. Удивительно, что раньше я о нем не подумала». Закрыв шкаф, я сунула ключ от мотоцикла, ввалявшуюся на полу кровати сумку и взяла со стула джинсы. Моя привычная жизнь рушилась, а на смену ей возвращалось прошлое, то самое, в котором я была не примерной женой, матерью и преподавателем анатомии, а способной на любые авантюры Сашей Гельман, дочерью крупного криминального авторитета Фимы. Клеща, отчаянной мотогонщицей и неплохим снайпером, кстати. Черт, как же долго я не была такой. На цыпочках я прошла в детскую, где крепко уснула Ольга, вынула термометр, показывавший 39 градусов, плотнее подоткнула плед, чуть с сползший с ее плеч, вырвав из лежавшего на столе альбома лист, наскоро накидала на нем записку, в которой просила Ольгу непременно дождаться меня и принять лекарство, которое я оставлю на барной стойке, пристроила записку так, чтобы проснувшаяся Паршинцева сразу заметила и вышла в коридор, Ключ Сашкиного джипа повесили над его старой курткой на вешалке, я сунула связку в карман и вышла из квартиры.